Заамурский округ пограничной стражи Для обеспечения манчжурских железных дорог была создана охранная стража. Вначале из охотников, отбывших обязательный срок службы, преимущественно из казаков, и из офицеров-добровольцев. Стража находилась в подчинении министра финансов Витте, пользовалась его вниманием и более высшими ставками содержания, чем в армии. Необычные условия жизни в диком краю в особенности в первое время прокладки железнодорожного пути, сопряженные иногда с лишениями, иногда с большими соблазнами и всегда с опасностями, выработали своеобразный тип стражника. Смелого, бесшабашного, хорошо знакомого с краем, часто загуливавшего, но всегда готового атаковать противника, не считаясь с его численностью. К началу японской войны охранная стража переименованная в Заамурский округ пограничной стражи, комплектовалась уже на общем основании и в отношении боевой службы подчинялась командованию маньчжурской армии. Но кадры и традиции остались прежние. На огромном протяжении Восточной, Забайкалье, Харбин, Владивосток и южной ветви маньчжурских дорог Харбин-Порт-Артур расположены были четыре бригады пограничной стражи. Общей численностью в 24 тысячи пехоты и конницы и 26 орудий. Эти войска располагались тонкой паутиной вдоль линии, причем в среднем приходилось по 11 человек на километр пути. Понятно поэтому, какое значение имел для манжурской армии, для нашего тыла вопрос о сохранении нейтралитета Китаем. Явившись в штаб округа, я получил назначение на вновь учрежденную должность начальника штаба 3-й Зоамурской бригады. Таким образом, будучи в чине капитана, я по иерархической лестнице перескочил неожиданно две ступеньки, получив и солидный оклад содержания, позволивший мне в несколько месяцев аннулировать оставленное в Варшаве завещание и позаботиться о матери. Но вместе с тем это назначение принесло мне большое разочарование». Третья бригада располагалась на станции Хандао-Хадзи, охраняя путь между Харбином и Владивостоком. Стремясь всеми силами попасть на войну с японцами, я очутился вдруг на Третьестепенном театре, где можно было лишь ожидать стычек с китайцами-хунхузами. Меня утешали в штабе, что ожидается движение японцев из Кореи в приамурский край, на Владивосток, и тогда наша третья бригада войдет, естественно, в сферу военных действий. Но комбинация эта казалась мне маловероятной, и поэтому я смотрел на свое назначение как на временное, решив перейти на Японский фронт, как только окажется возможным. В круг моего ведения входили вопросы строевой, боевой и разведочной службы. Милейший командир бригады, полковник Пальчевский, введя меня в курс бригадных дел, предоставил затем широкую инициативу. С ним я трижды проехал на дрезине почти 500-километровую линию, знакомясь со службой у каждого поста. С конными отрядами отмахал сотни километров по краю, изучая район, быт населения, знакомясь с китайскими войсками, допущенными вне полосы отчуждения, для охраны внутреннего порядка. Половина пограничников на станциях, в резерве, другая поочередно на пути. В более важных и опасных пунктах стоят путевые казармы. словно средневековые замки в миниатюре, окруженные высокой каменной стеной, с круглыми бастионами и рядом косых бойниц, с наглухо закрытыми воротами. А между казармами — посты, землянки на 4-6 человек, окруженные окопчиком. Служба тяжелая и тревожная. Сегодня каждый чин в течение 8 часов патрулирует вдоль пути, завтра 8 часов стоит на посту. Нужен особый навык, чтобы отличить, кто подходит к дороге, мирный китаец или враг. Ибо и простой Манза, рабочий, и хунхуз, и китайский солдат одеты совершенно одинаково. Китайские солдаты носили малоприметные отличия, так как начальство их обыкновенно присваивало себе деньги на обмундирование. Когда в первый раз я с командиром бригады объезжал линию над резине и увидел впереди трех китайцев с ружьями, пересекавших полотно железной дороги, я спросил, «Что это за люди?» «Китайские солдаты. А как вы их отличаете?» «Да главным образом потому, что не стреляют по нас», ответил улыбаясь бригадный. На оборонительные казармы на нашей линии Хунхузена подали редко. Но бывали случаи, что посты они вырезывали. История бригады полна эпизодами мужества и находчивости отдельных чинов её. Не проходила недели, чтобы не было покушения и на железнодорожный путь. но делалось это кустарно из озарства или измести словом в покушениях этих не видно было японской руки как это имело место на южной ветке знакомство с краем приводило меня к печальным выводам необыкновенная консервативность быта манжур и китайцев и предвзятое отношение к приносимой извне культуре народ тёмный невежественный непредприимчивый покорный своим властям, которые от мелкого чиновника до Дянь Дюня, губернатора провинции, являлись полновластными распорядителями судеб населения, корыстными и жестокими. Полное отсутствие охраны труда и крайне низкая оплата его, причем рабочий по кабальному договору становился в рабскую зависимость от предпринимателя, первобытные хищнические приемы эксплуатации земли и недр. Я видел пылающие покосы и леса, как подготовку к распашке и посевам. Видел на копьях в долине реки Муданзяня сохранившуюся от прежних веков систему лопаты и деревянного корыта для промывки золота. Проезжал по небольшой дороге, на которой неожиданная топь пересекала путь. Вереницы китайских арб останавливались. Китайцы перепрягали в одну арбу по нескольку уносов или, разгрузив арбы, В несколько приемов налегке преодолевали топь. Такой порядок, по свидетельству старожилов, длился много лет, и никто не думал загатить топкое место. Манчурия покрыта была сетью ханшинных заводов, представлявших одновременно центры миновой торговли и общественного осведомления. Потребление ханшина, очень крепкой китайской водки, в ближайшем к нам Ажахинском районе, например, составляло в год ведро на душу. Китайцы и манжуры напивались ханшином, отравлялись опиумом и предавались азарту в многочисленных банковках, притонах азартной игры вроде рулетки. Но главным бедствием края были хунхузы, ставшие неотделимой частью народного быта. Гиринский Дзяньцзюнь насчитывал их в одной своей провинции до 80 тысяч. В хунхузы шло все, что было выброшено за борт социального строя, нуждой, преследованием или преступлением. Все, что не могло ужиться в мертвой петле, затянутой над темным людом жестокими, несправедливыми властями. Наконец, все, что предпочитало легкое, беспечное, хотя и полное тревог и опасности существования, тяжелой трудовой жизни. В хунхузе шел разоренный чиновниками Манза, проигравшийся в банковке игрок, обокравший хозяина бой, провинившийся солдат и просто любитель приключений. При этом солдаты, которым надоедало хунгхусское житье, возвращались к прежнему ремеслу, нанимаясь на службу в другом округе. Хунгхусские банды выбирали своего начальника, который пользовался неограниченную властью. Начальники распределяли между собой районы действий, и никогда не слышно было о столкновений между разными бандами. Хунхузы облагали данью заводы, банковки, богатых китайцев, грабили подрядчиков и производили поголовные реквизиции в населенных пунктах. Бывали, хоть и редко, налеты на поселки, занятые маленькими русскими гарнизонами. И пока одна часть хунхузов отвлекала гарнизон, другая захватывала намеченные жертвы в качестве заложников, чтобы получить за них выкуп. По окончанию операции вся банда поспешно отступала. Если же пограничникам удавалось отрезать хунхузам путь отступления, то дрались они со стервенением до последнего. Ни китайская администрация, ни китайские войсковые части, которых, впрочем, было мало, не вели борьбы против хунхузов. По-видимому, между этими последними существовало молчаливое соглашение «Вы нас не трогаете, и мы вас не тронем». А народ беззащитный, терроризированный хунхузами и боявшийся их мести, видел в этом явлении нечто предначертанное судьбой, и непреодолимое. Однажды наш разъезд, идя по следам, Хунхузов заехал в китайскую деревню, произвел осмотр фанц и опросил жителей. Все показали, что Хунхузов не видели и о них ничего не слышали. Когда разъезд подошел к краю деревни, из одной импани раздался вдруг ружейный залп. Два пограничника свалились замертво. Разъезд спешился, атаковал импань и перебил Хунхузов. Оказалось, что хунгхузы эти уже в течение нескольких часов грабили поочередно все дома деревни. Пленных хунгхузов нашей части сдавали китайским властям ближайших населенных пунктов. Там их допрашивали и судили китайские суды. Причем не было случая, чтобы хунгхуз, несмотря на избиение бамбуковыми палками, выдал своих. Затем их подвергали публичной казни, привлекавшей толпы зрителей. Рубили головы. «Я не присутствовал никогда». на казни, но от своих офицеров слышал, что шли на смерть хунхузы с величайшим спокойствием и полным безразличием. В Имянпо вокзале я видел знаменитого хунхузского начальника Яндзиря, пойманного пограничниками и отправляемого в китайский суд. Он пел песни, что-то говорил, очевидно, остроумные, вызывавшие смех у толпившихся возле вагона китайцев. «И увидя меня, смеясь, ломаным русским языком сказал…» «Шанго! Капитан! Руби голова скорей!» Хотя вся Манчжурия была на военном положении и числилась в военной оккупации, но наши бригады не вмешивались совершенно в управление краем вне железнодорожной полосы отчуждения. Население продолжало жить так же, как до войны и оккупации, конечно, в тех областях, которые не стали театром военных действий. В районах же, занятых пришлыми оккупационными войсками, Бывали не раз столкновения с населением на почве постоев, реквизиций и игнорирования местных китайских властей. Вообще же омрачали наши отношения с китайским населением два фактора, которых я касался не раз и по службе, и в печати, и которые составляют вероятный до наших дней язву колониальной и концессионной практики держав. Это жадность многих предпринимателей и подрядчиков, бессовестно эксплуатировавших труд китайцев. И второе. Рабская зависимость наша от переводчиков. В нашей бригаде, например, один только офицер говорил сносно по-китайски, хотя некоторые несли службу в Маньчжуре с первых дней проведения дороги. Приходилось довольствоваться китайцами, постигшими русский язык, и двумя-тремя старыми пограничниками. Неправильно, но бойко, объяснявшимися по-китайски. В большинстве те и другие составляли элемент порочный, на совести которого были и вымогательства, и ни одна загубленная китайская душа. Тем не менее, оккупация имела и положительные стороны. Большой спрос на труд, открывшийся огромный рынок для произведений народного хозяйства, оплачиваемых полноценно русской валютой, облегчение сношений и вывоза, все это подымало благосостояние страны. Главное командование наше не переставал беспокоить вопрос, подымется ли Китай. Против правого фланга и тыла манчжурской армии стоял 10 китайский отряд генерала Ма и 50 Юан Шикая. В северной Манчжурии небольшие отряды китайских солдат, хунхузы и народной милиции не представляли, конечно, серьезной силы, но были вполне пригодны для партизанской войны, которая могла прорвать тонкую паутину наших двух бригад, стоявших между Забайкальем и Владивостоком, поставив в рискованное положение сообщение армии с Россией. Как известно, Китай сохранил нейтралитет. Очевидно, русская оккупация не была слишком обременительной для китайского населения, а китайское правительство понимало ясно, чем грозит стране оккупация японская. К Пасхе я был произведен в подполковнике. Интересная служба в Заамурском округе, доброе отношение командиров и сослуживцев, хорошие жизненные условия. Все эти положительные стороны не могли удержать меня в Хандаохецзы. Я побывал в Харбине у начальника округа, генерала Чичагова, прося отпустить меня в действующую армию и получил решительный отказ. В августе решил поехать в Ляоян, штаб Манжурской армии. Явился к начальнику штаба генералу Сахарову, с которым был хорошо знаком по службе в Варшавском округе. Генерал Сахаров объяснил мне, что заамурский округ подчинен командующему армией только в оперативном отношении, а распоряжаться личным составом он не может. Вернулся я в удрученном состоянии. Выручил, однако, случай. Капитан генерального штаба В. попросился из армии на более спокойную службу по болезненному состоянию. Предложили его генералу Чичагову в обмен на меня, Чичагов согласился. И в середине октября я уезжал, наконец, на юг, провожаемый товарищеской пирушкой и добрыми пожеланиями командира и моего штаба, о которых сохранил наилучшие воспоминания. Когда я прибыл в штаб Манчжурской армии, офицер, ведавший назначениями, предложил мне. Получена телеграмма, что тяжело ранен и эвакуирован полковник российской, начальник штаба Забайкальской дивизии генерал Ренинкамфа. Не хотите ли туда? Только должен вас предупредить, что штаб этот серьезный. Голова там плохо держится на плечах. Ничего. Бог не без милости. Охотно принимаю назначение». На темном фоне маньчжурских неудач и отступлений, среди нескольких старших начальников, пользовавшихся признанием и заслуженной боевой репутацией, голос армии называл и имя генерала Ренинкампфа. «Понятно, поэтому моя радость. В полчаса собрался». При мне состоял конный ординарец, Старков, пограничник, по происхождению донской казак, храбрый и расторопный, проделавший со мной все походы до конца войны, награжденный генералом Ренинкамфом, званием урядника и солдатским Георгиевским крестом, и конный вестовой с вьючной лошадью, поднимавший походную кровать, чемодан Гинтера, в которой помещался весь мой несложный скарб. Велела... поседлать коней и двинуться в путь к затерянному в горах восточному отряду генерала Рененкамфа.